Хаджа на Среддин Есть в Аравии реки, которых только среднее течение открыто человеческому взору, а начало и конец прячутся в подземных глубинах. Жизнь Хаджи на Среддин можно уподобить такой реке. Все, что мы о нем знали, относилось к его среднему возрасту, от 20 до 50 лет. Детские же годы, равно как и старость, пребывали в сокрытии. Восемь гробниц в разных частях света носят его славное имя. Где среди них единственное? Да может быть, ее и нет среди этих восьми. Может быть, ему достойной гробницей послужило море или горное туманное ущелье, а над гробным плачем над ним был дикий вой морского урагана или необъятный, Медлительно тяжкий гул снежной лавины. Что касается истоков его бытия, то знают, что родился и вырос он в Бухаре. Но как он жил в детстве, какие могучие кузнецы давали закал его сердцу, какие мастера оттачивали его разум, кто из мудрецов открыл ему природу его неукротимого духа, все это оставалось до сих пор неизвестным. Как написал в своей знаменитой книге «Повесть о Хаджана Средине» писатель и сценарист Леонид Соловьев. Это, пожалуй, лучшее произведение на русском языке, рассказывающее о легендарной жизни прославленного мудреца. На Востоке утверждают, что Хаджана Среддин — историческое лицо. По советской традиции, когда все лучшее должно было быть и зачастую действительно было нашим, Соловьев придерживался версии, что Хаджа — уроженец Бухары. После развала СССР, когда Узбекистан стал для нас чужой страной, но для россиян распахнули двери турецкие курорты, гораздо популярнее стала версия о его турецком происхождении. Установить истину чрезвычайно трудно, ведь в разных странах его даже зовут по-разному. Узбеки и турки — Хаджой на срединам. Афганцы — на Афанди, Эфенди, Эпенди. Азербайджанцы и чеченцы — мулой или Муллой на срединам. Называют его и анастратином, и Несартом, и Насыром, и наср Наср-Ад-Дином. При этом надо учитывать, что имена хаджа, афанди или мула не означают духовного сана, поскольку в старину на Востоке принято было так называть всех наиболее уважаемых и образованных людей. Согласно турецкой версии, хаджа средин года жизни 1208-1284, родился в деревне Хорту, близ местечка сиврихисар в Турецкой Анатолии. Отца Насредина звали Абдуллах Эфенди. Он был имамом деревенской мечети, человеком для своего времени весьма образованным. Зато мать его, красавица Сидыка Хатун, была безграмотной, к тому же очень вздорной и скандальной женщиной. Редко кто сомневается, что знаменитые анекдоты о склочной жене Насредина Это истории из жизни его родителей. Начальное образование на средин получил в медрессе. Потом долгое время работал старшим учителем, почему его и стали называть Хаджой Учитель, а после смерти отца он занял место в деревенской мечети. Некоторые считают, что остроумец был Кадием, народным судьей и одновременно писал басни умер настоящий насредин якобы в городе Акшихири, километров в двухстах южнее родной деревни. Там сейчас и находится одна из его гробниц, та самая, на которой высечена знаменитая перевернутая дата его смерти — 386 год по восточному календарю. Согласно преданию, это была последняя шутка хитреца, который велел начертать год своей смерти наоборот — На самом деле на гробовой плите должна была стоять цифра 683. Согласно другой версии, хаджан Средин жил при дворе арабского халифа Гарун Аль-Рашида и был выдающимся ученым. Он проповедовал некое ложное учение, и его стали преследовать учителя веры. Тогда Средин притворился безумцем, стал шутом и получил возможность свободно говорить все, что думал. Как бы там ни было, сегодня Хаджана Средин является прославленным героем фольклора многих стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии. Остряк-философ и неунывающий бродяга, ходит он по свету со своим любимым ослом и учит людей жизни, защищает бедных, наказывает богачей и злодеев, что, впрочем, одно и то же. Кстати, под ослом обычно принято рассматривать бессловесный народ. И тягловая сила, и транспорт, и терпеливый, безмолвный слуга. Для Насредина он еще верный друг, который никогда не предаст и поможет в трудную минуту. Правда, Насредин не стесняется и пошутить над бессловесным животным с выгодой для себя. Напомню знаменитую притчу. Однажды хаджа Насреддин стал повсюду хвастаться, что может научить своего осла говорить. Узнал о том султан и призвал хвастуна к ответу. Насреддин предложил оплатить ему труды, а через двадцать лет он готов показать повелителю говорящего осла. Султан повелел выплатить названную сумму и стал ждать. Когда жена вздумала ругать хаджу за глупость, где это видано? Научить осла человечьей речи? Мудрец ответил. Успокойся. За двадцать лет кто-то наверняка помрет. Либо ишек, либо султан. Короткие истории притча о на Средине относят к школе суфизма. При этом остроумные притчи, близкие по жанру к анекдоту, представляют собой уникальное явление. Остроумие на Средина прославила его в веках. Народным любимцем он, видимо, стал уже при жизни. Со временем слава его не убавилась, а столь усилилась, что ныне у некоторых народов Востока даже сложилась традиция. Если кто-то произносит в обществе имя Хаджин Насреддина, он обязан рассказать семь историй из жизни остроумца. А в ответ на это каждый слушатель — также должен рассказать свои семь историй о Хадже. По преданию, семь историй о Насреддине, изложенных в определенной последовательности, могут привести человека к озарению и мгновенному постижению истины. Первые Летаиф, анекдоты о Насреддине, были записаны в Турции в XVI веке. Со временем они были собраны в книге. Первая книга анекдотов о Насреддине появилась в Турции в 1837-1838 годах. В 1859 году востоковед Малауф перевел их на французский язык и издал в Париже. С этого времени хаджа стал популярным героем и у европейских народов. В мире установлено несколько памятников хаджа на Средину. Самые известные у въезда в север и в Хорту а также в Бухаре. Недавно памятник остроумцу был установлен в День смеха в Москве на Ярцевской улице. Скульптор Андрей Орлов. Любопытно, что на всех памятниках на середину сопутствует ослик.